Брайан Олдис Пантомима Миссис Сноуден дряхлела с каждым днем. Дошло до того, что ей уже постоянно приходилось носить с собой квадратную картонку, на которой крупными буквами было написано «ПЕРЕСТАНЬ». Она прятала ее на груди, под шерстяным джемпером, так, чтобы в любой момент можно было выхватить, и ткнуть в лицо Паулине. Они шли с Паулиной по боковой дорожке к дому. Странная из них получалась пара. Трехлетняя заморашка и пожилая леди, тщетно старающаяся сохранить элегантность. Паулина шалила, скакала на одной ножке по каменной бровке. Миссис Сноуден медленно шла следом, не сводя глаз с полоски голой земли у самой дорожки. Весна уже началась, скупая и медлительная, но слабо прогретая почва и не думала ей поддаваться. В этом году не взошли даже нарциссы. «Ничего не понимаю», — подумала миссис Сноуден. «Уж нарциссы-то ничего не боятся». Она стала перебирать в уме все, что все-таки могло на них повлиять. Мороз, в этом году была суровая зима, истощение почвы. С тех пор, как семь лет назад начались военные действия, людям было не до удобрений. Муравьи, мыши, коты, звук. Да, скорее всего, звук. В последнее время звук мог все. Паулина с важностью стукнула в дверь медным молоточком и исчезла в доме. Миссис Сноуден немного помедлила на крыльце, оглянулась на дома за высокой оградой сада. Когда этот дом построили, он стоял один посреди пустынного поля. Теперь же его с трех сторон окружали однообразные, вплотную прилепленные друг к другу домишки. Миссис Сноуден вдруг почувствовала, что они ей ненавистны. Поймав себя на этой мысли, она попыталась отвлечься, полюбоваться вечерним светом, падавшим на беспорядочно сгрудившиеся крыши домов. Солнечные лучи ложились мягкими, почти горизонтальными штрихами, и, глядя на них, она подумала, что скоро снова пора устраивать светомаскировку. Потом закрыла дверь и, тяжело ступая, пошла в дом. Внутри ночь уже началась. Внучка маршировала по комнате и в такт старательно колотила себя жестянкой по голове. Так она слышала звук удара. Миссис Сноуден потянулась было за картонкой с «Перестань», но быстро опустила руку. «Это движение становится уже автоматическим. Надо следить за собой». Она зашла в муз в которой можно было пользоваться теперь только последним отделением, и повернула выключатель. После освобождения Исландии жить стало немного легче, и теперь каждый вечер по телевидению показывали полуторачасовую программу. Телевизор нагрелся, в голубой полусфере загорелось изображение. Мужчина и женщина торжественно двигались в танце, без музыки. Для миссис Сноуден это было столь же бессмысленно, как книга с пустыми страницами. Но Паулина перестала маршировать по комнате и уставилась на экран. Она улыбалась в танцующей паре, ее губы шевелились, и она что-то говорила. « Перестань! — внезапно взвизгнула немая картонка миссис Сноуден. Паулина состроила рожицу и что-то ответила. Она отпрянула, когда бабушка попыталась ее схватить и побежала, подпрыгивая и опрокидывая стулья, вызывая что-то при этом крича. В бешенстве миссис Сноуден швырнула картонку в угол и закричала сердито. Она всегда выходила из себя, когда ей напоминали о ее увечье. Замахала худыми руками, потом бросилась в музыкальное кресло. Музыка такая милая, такая недоступная музыка, и заплакала. Ее собственный гнев доходил до неоткуда то издалека, как будто сквозь целую толщу ваты, подчеркивая всю полноту изоляции. В такие минуты она совершенно падала духом. Девочка осторожно приблизилась к миссис Сноуден, в глазах у нее светилась дерзость, она понимала, что победа осталась за ней, потом скорчила потешную рожицу и закружилась на каблучках. Глухота ничуть не беспокоила ее. Абсолютная тишина окружала ее с самого рождения. Своим безразличием она, казалась издевается над миссис Сноуден. — Ты звереныш, — сказала миссис Сноуден. — Глупый, жестокий звереныш. Паулина ответила. Бессмысленно лепет, которому никогда уже не стать словами, слабые звуки, которые никто не мог бы услышать. Потом она, как ни в чем не бывало, подошла к окну, показала рукой на улицу, на чахло догорающий закат и принялась затягивать шторы. Сначала миссис Сноуден извлекла из-под старинной кушетки 20 века свое «перестань», а потом отправилась вместе с Паулиной по дому затягивать тяжелые складки черного бархата на окнах. Паулина снова стала шалить и прыгать. Оставалось только удивляться, как это ей удается при таком скудном питании. «Наверное, к лучшему, что приходится присматривать за ребенком», — подумала миссис Сноуден. «Так сохраняется хоть какая-то связь с жизнью». Веселое настроение ребенка немного передалось и ей, и они заторопились из комнаты в комнату, как будто несли кому-то добрую весть, и комнаты за ними погружались в темноту, а затем вспыхивали лампами звукового накаливания». Они взбежали по лестнице, на секунду замешкались у окна на лестничной площадке и промчались по всем спальням, превратив их жидкий вечерний сумрак в настоящую цитадель яркого света. Весело смеясь, Паулина бросилась в постель. Миссис Сноуден схватила ее, раздела, тормошая, пощипывая, и накрыла видавшим виды одеяльцем. Потом поцеловала девочку на ночь, погасила свет, закрыла дверь и обошла все комнаты, выключила свет и там тоже». Как только бабушка вышла, Паулина спрыгнула с кровати, пробежала в ванную, открыла аптечку и вынула оттуда пузырек с надписью «Снотворное». Открыв его, она скорчила рожицу перед зеркалом и проглотила одну таблетку, потом поставила пузырек на место и хлопнула дверцей. Этот издававший шум предмет она тоже хранила в тайне. Она не понимала, что она делала, ведь у нее было смутное представление о значении всех этих предметов. Она их вообще почти не отличала один от другого. Все, что окружало ее, делилось на две обширные категории. То, что имеет к ней отношение, и то, что не имеет. Громко топая ножками, она все так же не слышала ни звука. Паулина подошла к кровати, состроив рожицу пострашнее, чтобы отпугнуть темноту. Устроившись в постели, она стала думать, зачем она ворует бабушкины таблетки. Наверное, за тем, чтобы избавиться от картинок. Таблетки отгоняет их и превращает все в черную пустоту. Чаще всего появлялась картинка, вызывавшая боль. Теплота, лицо, нежность, что-то очень смутное и в то же время очень знакомое, кто-то мягкий и нежный, который давно уже не появлялся, он носил ее и ласкал. Когда Паулина вспоминает о нем, ей всегда хочется плакать. Мучительная картинка ушла. Появилась скучная картинка. Высокая, пахнущая старостью женщина, вдруг ставшая всем после того, как та другая ушла. Скрученные пальцы, истертые пуговицы, медлительная возня у плиты, картонки с бессмысленными значками, занудная и непонятная, как и все, что она делала. Новая картинка. Комната там, в конце улицы, куда ее водили каждое утро. В ней полно маленьких людей. Одни такие же, как она, в платьицах. Другие – коротковолосые и непоседливые. Там были и большие. В руках у них тоже таблички с отчаянными лицами. Они ходят между рядами и руками пытаются объяснить что-то совершенно непонятное. Еще одна картинка. Она вытолкнула все остальное. На этот раз что-то очень нужное, странное, как... Солнечный свет, что-то навсегда утерянное, утерянное как смех. Таблетка сработала, как бомба замедленного действия, и Паулина уже спала крепко, без сновидений, только остатки возбуждения, полученного за день, слабо шевелились в ее мозгу. Миссис Сноуден выключила телевизор и откинулась в кресле. Показывали немой фильм». Новейшие научные изыскания отбросили развлечения на много лет назад, на ту стадию, на которой они находились в молодые годы ее дедушки. Некоторое время она следила за немыми жестами, сопровождаемыми колонкой диалога. «Джин, значит, ты знал, что он мне не отец, Деннис?» «Деннис, с первой же встречи в Мадриде». «Джин, а я поклялась, что никто никогда не узнает». Вздохнув, миссис Сноуден выключила эту чепуху и опустилась в кресло, прикрыв глаза рукой. Телевидение только подчеркивало ее одиночество, одиночество каждого из людей. Она усмехнулась про себя, вспомнив, как в газетах называли эту войну «гуманной». Ей захотелось, чтобы война была как прежде, варварской, с бактериями и водородными бомбами, чтобы человек лишился своего «я». Стал чем-нибудь вроде Генри Моора, затиснутого в бомбоубежище, в толпе себе подобных. Теперь же, оставленная наедине с собой, она чувствовала, что ее собственная индивидуальность превращается в страшную тяжесть. Муж, миссис Сноуден, ушел в самом начале войны. Да так и не вернулся. Он работал в каком-то секретном месте, где, она не знала. Уже два года от него не было вестей. Раньше он каждый год присылал поздравления к Рождеству, но однажды почему-то не прислал, а потом, когда бумаги стало не хватать, письма вообще запретили. Она даже не знала, жив ли он или нет. Впрочем, сейчас это ее не очень волновало. Сердечные привязанности сделались неуместными. Миссис Сноуден приехала к родителям сюда, в старый дом, после того, как попала под сокращение и ее уволили из университета». Тогда закрывали все факультеты, кроме естественных. В одну из голодных зим умерла мать, а потом и отец. Затем во время звукового налета погибла ее замужняя дочь, и Паулина, крохотный несмышленыш, стала жить с ней. «Все это бездушные, сухие факты», — подумала она. «Факты излагают для того, чтобы объяснить, как возникла та или иная ситуация». Но чтобы объяснить саму ситуацию, никто на земле не слышит ни звука. Вот единственно важный факт. Она вскочила и резко отдернула край занавески. Грязно-серые лохмотья вечернего света все еще колыхались над сомкнутыми рядами дымоходов. Чем больше нагромождалось домов вокруг, тем более одинокой она себя чувствовала. «Должно быть, пришел час всеобщего сумасшествия», — громко сказала она и задернула занавеску. Что-то громадное и ужасное пришло, чтобы прервать череду дней. Она скользнула взглядом по тройному ряду старых монографий над письменным столом. Литература 1890-х, Джексона. Научная фантастика начала 20 века, Монтгомери. Романисты психологической эры Слейда, заля Вильсона. Вильсон, Нолли Бенда. ряд ископаемых, также безнадежно мертвых, как и те разделы английской литературы, которые они некогда пестовали. Мертвец! воскликнула она. Культура Ковентри, сказала шепотом и пошла приготовить что-нибудь на ужин. Старая Карга, сказала она себе, ты выживешь. На ужин была все та же виброкультура пустая, безвкусная, бесполезным грузом набивавшая желудок. В госпиталях Англии больных Бери-Бери было столько же, сколько и раненых. Звук правил оглохшим миром. Он разрушал дома, убивал солдат, рвал в клочья барабанные перепонки и раздувал до невероятных размеров белки в соединениях аминокислот. Звуковая революция произошла на заре этого столетия после 30 лет мирной жизни. Прогресс сдвинулся в новом направлении. Все было так просто и так совершенно. Пропусти ток через особую кварцевую пластину и фух, делай что хочешь. Самым заметным результатом стала глобальная война. Воюющие стороны придерживались некоторых гуманных ограничений. Газы, атомное и водородное оружие было запрещено. Война и в самом деле была гуманной. ВД, вибродвижение, все взяло на себя. Оно научилось увеличивать объем живых клеток растений в несколько раз, так что из одной картофелины можно было готовить обед года два. Оно научилось распылять кирпич и металл, так что целый город можно было спокойно превратить в кучу мелкой пыли. Оно научилось превращать человеческое ухо в беспомощный полый завиток хряща. Казалось, нет предела его возможностям. Миссис Сноуден с чувством собственного достоинства жевала свои надувные дрожжи и думала о другом. Она думала, последнее время ее тянуло к высоким материям, о развитии человеческой истории, как вдруг что-то заставило ее оглянуться на трубку над камином. Трубка эта была обязательным элементом оборудования в каждом доме, что-то вроде уха, предназначенного для регистрации сигналов звуковой тревоги. Волосок Ликоподия вяло шевелился в трубке. Должно быть, внутрь попала влага, он был явно не в порядке. Она продолжала есть, хмуро думая о будущих поколениях. Сколько важнейших достижений человечества поглотит эта оболочка глухоты? По инструкции, ей надо бы, увидев подергивание волоска, хватать Паулину и бежать куда-нибудь на открытое место». Когда включалась сирена, все выбегали из дома и терпеливо ждали под открытым небом, и если звук слизывал их дома, людей только осыпало пылью, не причиняя никакого вреда. Миссис Сноуден больше не интересовали эти глупости. Это унизительно, считала она, стоять на холоде и безропотно ждать чего-то. Если бы над головой кружили вражеские самолеты, желание поступить на перекор, бросить им вызов выгнало бы ее из дома. Но во время современных налетов было только безмятежное небо, вечная тишина. А потом внезапная пульверизация и отбой. И тогда покорным стадом люди брели назад в свои постели. Она отнесла тарелку на кухню, а когда вернулась в гостиную, репродукция египтянки Мелора. Вдруг сорвалась со стены и бесшумно упала на пол. Рама и стекло разбились в дребезги. Миссис Сноуден подошла и некоторое время смотрела на нее. Потом, будто ее кто-то подтолкнул, она кинулась к окну и выглянула. Все соседние домишки исчезли. Она бросила занавеску, взбежала наверх, схватила Паулину и стала ее трясти, а, опомнившись, уже не знала то ли волнения, то ли ужас заставили ее метаться по дому. «Дома исчезли! Дома исчезли!» В абсолютной тишине девочка начала медленно просыпаться. Миссис Сноуден схватила ее и бросилась по лестнице вниз, потом на улицу, на лужайку перед домом. Из открытой двери по голым клумбам полоснул яркий луч света. В беззвучной темноте над головой мог висеть самолет-корректировщик, но миссис Сноуден в лихорадке уже ни на что не обращала внимания. По странной случайности уцелел только их дом. На целые мили вокруг простиралась новая пустыня, клубилась оседая пыль. Новизна, необычность этого зрелища были прекрасны, это была не катастрофа, это было освобождение. Потом они увидели великанов. На расстоянии их очертания просматривались очень смутно, но выглядели они вполне реально, хотя и неправдоподобно. Они были очень высокие. Сколько футов? Десять? Пятнадцать? Больше? Солдаты противника, с ужасом подумала миссис Сноуден. Новейшее применение звука. Он теперь увеличивал уже человеческие клетки, как раньше растительные. На мгновение у нее мелькнула мысль. Она где-то читала, что человеку-великану не выжить, что это невозможно, или еще что-то, но потом все мысли исчезли. Остался ужас. Великаны все росли и росли. Они были уже выше дома, футов по тридцать, а то и больше. Они стали подергиваться, как пьяные танцоры. Фантастика! Бред! Паулина заплакала. Вдруг миссис Сноуден почувствовала, как странный холодок лизнул ее ноги. Она невольно задрожала. Ее тело забило тревогу, она с ужасом чувствовала, как что-то забирается в кровь. Она хотела прикрыть глаза рукой, но рука вдруг замаячила далеко-далеко. Рука вытянулась. Она росла. Теперь она поняла, что великаны — не солдаты противника. Это жертвы. Сначала выкуривают всех из домов. Один тип вибродвижения стирает в порошок дома, другой вздувает людей, раздувает их, как неуклюжие резиновые куклы. Просто, научно. Гуманно. Миссис Сноуден раскачивала, как жертва. Чтобы удержать равновесие, она неуклюже шагнула вперед. У нее кружилась голова. Она оглянулась на пустые окна своей спальни, отпрянула, чтобы не упасть на дом. Боли не было. Прервались нервные связи. Только тупость во всем теле. Тупость и непрерывный, бешеный рост. Как в кошмарном сне она еще видела танцующих великанов — Теперь она поняла, почему они танцуют, пытаются приспособиться. Прежде чем им это удавалось, прекращался обмен веществ. Они неуклюже падали посреди пустыни, гигантские, пыльные трупы, наполненные звуком и тишиной. «Забавно», — подумала она, — «впервые за столько лет такой трам-тарарам». Потом, не выдержав нагрузки, остановилось сердце. Она рухнула во весь рост, картонка с... «Перестань!» весело выпрыгнула из джемпера и быстро вращаясь полетела вниз, мелькая в клубах пыли. Паулина уже переросла бабушку. Молодой организм жадно бросился в рост. Она вскрикнула от изумления, когда голова ее взлетела вверх к темному небу. Она увидела, как упала бабушка. Увидела слабый пучок звука света, выбивающийся из двери их маленького домика. Чтобы удержать равновесие, она шагнула вперед в пустыню, Потом побежала. Земля уходила вниз, вниз. Она ощущала тепло звездного света, плавный изгиб земли. Изумление и восторг гудели в ее мозгу, как шершни в банке с медом, как пчелы в улье, как мухи под куполом часовни, как комары на плантации, как машкара в Сахаре, как искры в дымоходе. Комета, несущая свой хвост в бесконечную тишину падения. Голос